Глава тридцать восьмая, которая могла бы послужить началом для новой книги. «Я совершил семь путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который смущает умы». «Тысяча и одна ночь». И он объявился там, где его совсем не ожидали. Он объявился в Стамбуле. Это произошло на третий день по получении султаном письма от Эмира Бухарского. Сотни глашатаев разъезжали по городам и селениям блистательные порты, оповещая народ о смерти Хаджина Средина. Обрадованные мулы дважды в день, утром и вечером, оглашали в мечетях эмирское письмо и возносили благодарность Аллаху. Султан пировал во дворцовом саду, в прохладной тени тополей, орошаемых влажной пылью фонтанов. Вокруг теснились визири, мудрецы, поэты и прочая дворцовая чередь, жадно ожидавшая подачек. Черные рабы двигались вереницами с дымящимися подносами, кальянами и кувшинами в руках. Султан был в очень хорошем расположении духа и беспрерывно шутил. «Почему сегодня, несмотря на такую жару, в воздухе чувствуется сладостная легкость и благоухание?» Лукаво прищурившись, спрашивал он мудрецов и поэтов. «Кто из вас достойно ответит на наш вопрос?» И они, кидая умильные взгляды на кошелек в его руках, отвечали. «Дыхание нашего сиятельного повелителя насытило воздух сладостной легкостью а благоухание распространилось потому, что душа нечестивого хаджина Средина перестала, наконец, источать свой гнусный смрад, отравляющий ранее весь мир. В стороне, наблюдая за порядком, стоял охранитель спокойствия и благочестия в Стамбуле, начальник стражей, отличавшийся от своего достойного бухарского собрата Арсланбека, разве только еще большей свирепостью да необычайной худобой, каковые качества сопутствовали в нем друг другу, что было давно замечено жителями Стамбула, и они еженедельно с тревогой в глазах расспрашивали дворцовых банщиков о состоянии почтенных телес начальника. Если сведения были зловещими, то все жители, обитавшие близ дворца, прятались по домам и без крайней необходимости не выходили никуда до следующего банного дня. Так вот, этот самый приводящий в трепет начальник стоял в стороне. Его голова, увенчанная челмой, торчала на длинной и тонкой шее, как на шесте. Многие жители Стамбула затаенно вздохнули бы, услышав такое сравнение. «Все шло очень хорошо». Ничто не омрачало праздника и не предвещало беды. Никто и не заметил дворцового надзирателя, который привычно и ловко проскользнув между придворными, подошел к начальнику стражи, что-то шепнул ему. Начальник вздрогнул, переменился в лице и торопливыми шагами вышел вслед за надзирателем. Через минуту он вернулся, бледный, с трясущимися губами, Расталкивая придворных, он подошел к султану и в поклоне сломался перед ним пополам. О, великий повелитель! Что там еще? Недовольно спросил султан. Неужели ты даже в такой день не можешь удержать при себе свои палочные и тюремные новости? Ну, говори скорей. О, сиятельный великий султан! Язык мой отказывается. Султан встревожился. Сдвинул брови. Начальник стражи полушепотом закончил. Он в Стамбуле. Кто? Глухо спросил султан, хотя сразу понял, о ком идет речь. Хаджа насредин. Начальник стражи тихо произнес это имя, но придворные имеют чуткий слух. По всему саду зашелестело «Хаджан Средин, Он в Стамбуле! Хаджан Средин в Стамбуле!» «Откуда ты знаешь?» — спросил султан. Голос его был хриплым. «Кто сказал тебе? Возможно ли это? Если мы имеем письмо эмира Бухарского, в котором он своим царственным словом заверяет нас, что хаджана средин больше не пребывает в живых. Начальник стражи подал знак дворцовому надзирателю, и тот подвел к султану какого-то человека с плоским носом на любом лице, с желтыми беспокойными глазами. «О, повелитель!» — пояснил начальник стражи. «Этот человек долго служил шпионом при дворце эмира Бухарского и очень хорошо знает хаджуна-средина». Потом этот человек переехал в Стамбул, и я взял его на должность шпиона. В каковой должности он состоит и сейчас». «Ты видел его?» — перебил султан, обращаясь к шпиону. «Ты видел собственными глазами?» Шпион ответил утвердительно. «Но ты, может быть, обознался?» Шпион ответил отрицательно. «Нет». Он не мог обознаться, и рядом с хаджой на ехала какая-то женщина на белом ишаке. — Почему же ты не схватил его сразу? — воскликнул султан. — Почему ты не предал его в руки стражников? — О, сиятельный повелитель! — ответил шпион и повалился, дрожа на колени. — В Бухаре я попал однажды в руки хаджина средина. И если бы не милость Аллаха, то не ушел бы от него живым. И когда я сегодня увидел его на улицах Стамбула, то зрение мое помутилось от страха. А когда я очнулся, то он уже исчез. — Таковы твои шпионы! — воскликнул султан, блеснув глазами на согнувшегося начальника стражи. — Один только вид преступника приводит их в трепет. Он оттолкнул ногой рыбого шпиона и удалился в свои покои, сопровождаемые длинной цепью черных рабов. Визири, сановники, поэты и мудрецы, тревожно гудящей толпой, устремились к выходу. Через пять минут в саду никого не осталось, кроме начальника стражи, который, глядя в пустоту, остановившимся мутными глазами, Бессильно опустился на мраморный край водоема и долго сидел, внимая в одиночестве тихому плеску и смеху фонтанов. И казалось, он в одно мгновение так похудел и высох, что если бы жители Стамбула увидели его, то бросились бы в рассыпную кто куда, не подбирая потерянных туфель. А Рибой шпион в это время... Мчался, задыхаясь по наколенным улицам к морю. Там нашел он арабский корабль, готовый к отплытию. Хозяин корабля, нисколько не сомневаясь в том, что видит перед собой бежавшего из тюрьмы разбойника, заломил непомерную цену. Шпион не стал торговаться, вбежал на палубу и забился в темный грязный угол. Потом когда тонкие минореты Стамбула потонули в голубой дымке и свежий ветер надул паруса, он выпал из своего убежища, обошел корабль, заглянул в лицо каждому человеку и, наконец, успокоился, удостоверившись, что хаджина-средина на корабле нет. С тех пор весь остаток своей жизни рибой шпион прожил в постоянном и непрерывном страхе, Куда бы ни приезжал он, в Багдад, в Каир, в Тегеран или Дамаск, ему не удавалось прожить спокойно больше трех месяцев, потому что в городе обязательно появлялся Хаджо средин. И, содрогаясь при мысли о встрече с ним, рябой шпион бежал все дальше и дальше. Здесь будет вполне уместно сравнить хаджуна средина с могучим ураганом, который дыханием своим беспрестанно гонит перед собой сухой желтый лист, выдирает его из травы и выдувает его из расщелин. Так был наказан Рябой-шпион за все зло, которое он причинил людям. А на другой день в Стамбуле начались удивительные и необычайные события. Но не следует человеку рассказывать о том, чему он сам не был свидетелем, и описывать страны, которых не видел. Этими словами мы и закончим в нашем повествовании последнюю главу, которая могла бы послужить началом для новой книги о дальнейших похождениях несравненного и бесподобного хаджина-средина в Стамбуле, Багдаде, Тегеране, Дамаске и во многих, других прославленных городах.